Глава 7. Сотрудничество. Аделия. Все выходные я играю в игру «Притворись, будто ничего не было». Притворяться получается плохо. Краска заливает лицо, стоит только вспомнить, что мы с Ромой вытворяли в чужой квартире. А так как я не перестаю об этом думать, то просыпаюсь и засыпаю с пунцовыми щеками. В душе полный раздрай и растерянность. Боже, как мне было хорошо! Между нами впервые все было так по-настоящему откровенно и грязно. Раньше наш секс был жутко заурядным, с выключенным светом, только на кровати после обязательного приема душа. Чик-чирик, и готово. Рома не особо-то и старался, будто реально исполнял супружеский долг. С таким лицом, словно если не сделает этого, начнут капать проценты или придут коллекторы. Не могу сказать, что это не било по моему женскому самолюбию. Но то, что выбора не оставляло – факт. Не сказать, что у меня до Ромы была богатая сексуальная жизнь. Вовсе нет. Всего лишь один, единственный ухажер – вот и все мои похождения. Чтобы вот так, у стены, в чужом доме, развязно и постыдно – так было только в моих потаенных мечтах. И я бы подумала, что мне все это приснилось, если бы не ноющая который день тела, которое распробовала, что такое настоящий секс. Одергиваю себя. Нет – значит нет. Назовем это прощанием. Теперь у Ромы своя жизнь, а у меня своя. И, пожалуй, на этом стоит закрыть тему, как бы больно мне ни было. Я даже сбежала от Ромы, чтобы не слышать его намеков, что мне пора домой, и не чувствовать попытки избавиться от меня. Я не хотела неловкости, я не хотела, чтобы мне было больнее, чем сейчас. Какого хрена тогда сейчас все внутри, в ошметках? Занимаю себя домашними делами, купаю базилию, играю с ним. Малыш чувствует себя свободнее и без опаски передвигается по квартире. В понедельник утром ловлю мандраж. Что ж, это было ожидаемо. Завтракаю, делаю легкий макияж и собираю волосы. Начитавшись в интернете разных советов, готовлю мини-набор на случай ЧП. Аптечка, запасные чулки, сменная обувь, классические лодочки на среднем каблуке. И все в этом роде. Чмокаю котенка, насыпаю ему полную миску еды и доливаю воды. Сегодня у него тоже важный и ответственный день – остаться в одиночестве дома и не разнести мне квартиру. Намеренно выхожу раньше, чем нужно. Я не хочу опоздать. Ух, ну какая же врунишка, Аделия! Ты просто не хочешь пересекаться со своим будущим начальником, чтобы снова не краснеть, вот и все. Еду в общественном транспорте. На работе ждет сюрприз. Меня встречают, поэтому я отдаю нужные документы и оформляюсь. Мысленно поздравляю себя с первой официальной работой. «Аделия?» – ко мне подходит девушка. На лице у нее приветливая улыбка. «Да, это я. Меня зовут Нина. Я помощник главного юриста. Меня представили к тебе в качестве наставника. Так сказать, буду помогать тебе с вводом в должность». «Здорово!» – удивленно вскидываю брови. «Спасибо. Ты закончила тут?» – указывает подбородком на кабинет отдела кадров. «Можем начинать?» «Конечно». Вежливо киваю. Нина рассказывает мне про компанию, где и что находится, чей кабинет, на каком этаже. «Наш генеральный Дмитрий Артурович сидит на 58-м этаже. Ты будешь работать на 55-м». «Что ж, и на этом спасибо. Так хоть немного сокращается вероятность встречи. Я не глупая. Понимаю, что мне рано или поздно придется рассказать все другу, но пока он в отпуске, «У меня есть время расслабиться и уделить больше внимания новой работе». «Твой босс Никита Александрович – душка». Несмотря на то, что он красавчик, Фадеев никогда не переходит ни с кем черту. Всегда вежлив. Общается с уважением, сомнительных романов с подчиненными не заводит. Раньше наша женская часть коллектива сходила с ума по-генеральному. Но тот женился, и все сразу взгрустнули. Зато потом появился Фадеев, и наши курочки нашли новый объект обожания. Так что береги своего босса и берегись сама, — подмигивает мне. А что, могут подставить? На ум приходит все самое плохое. Что ты? — округляет глаза. Нет, но кости помоют, дай боже. Ты еще не появилась в офисе, а уже прошел слух, что вы спите. Что? Ахаю. И... Забей, завтра найдут новый повод для сплетен. Отмахивается добродушно. Проходим в один из кабинетов. Это приемная Никиты Александровича. Его аналитики сидят на этом же этаже. Очень удобно. Нина все рассказывает и рассказывает. А я жалею, что не взяла с собой диктофон. Когда в кабинет заходит Фадеев, я уже сижу в приемной одна и изучаю документацию на компьютере. «Доброе утро, Аделия». Улыбаясь широко, проходит к кабинету. Подскакиваю с места. «Доброе утро, Никита Александрович». «Я принес вам кофе, Аделия». Ставит на мой стол бумажный стакан из кофейни. И еще вот. Кладет рядом коробочку с пирожными. Корзинки. Я их обожаю. Поднимаю глаза. Встречаю внимательный и теплый взгляд, который словно излучает свет. Поздравляю вас с первым рабочим днем. А улыбка у него. Мамочка. Спасибо. Киваю, стараясь держать себя в руках. Как я с ним работать собралась? Ну что ж, Аделия, начнем сотрудничество? Начнем, Никита. Начнем.